Светлана Казакова «Если я тебя жду», читает леди Арфа. Глава 1 Кира. «Ура! За успешную сдачу сессии!» провозгласила моя подруга Лика, поднимая бокал с апельсиновым соком. «Мы с ней придерживаемся здорового образа жизни, так что никакого алкоголя». Родители так воспитали. Сок, по случаю радостного для нас обеих события, был свежевыжатым, хотя это грозило влететь в копеечку. «За нас!» — подхватила я. «Какие планы на каникулы?» — поинтересовалась подруга. Как мне показалось с некоторым подозрением. Неужто заподозрила, что у меня от нее появились секреты? Если так, то напрасно. Я ничего не скрывала и скрывать не собиралась. Мы с Ликой знакомы с детского сада, учились вместе в школе, а теперь и в колледже. Летим на юг. Я на пару дней, а мама с младшими з а д е р ж и т с я на две недели. А ты чего же? Им нужнее, вздохнула я. Илюшка из бронхитов не вылезает. Ему на морской воздух надо, врач сказал. А на всех денег не хватит. «Ты же знаешь, с тех пор, как п а п ы не стала...» «Знаю», — покивала Лика, которая была в курсе моей семейной ситуации. «Мой отец попал в автокатастрофу, когда мне было четырнадцать, а самый младший из троих детей только родился. Хорошо еще, что я поступила учиться на бюджет. Мое образование, будь оно платным, мама бы точно не потянула». «Ну и тебе отдохнуть нужно?» «Отдохну и дома. Может, работу какую-нибудь подыщу на лето». Добавила, не чувствуя никакой уверенности в том, что получится. «В нашем городке и тем, кто уже с дипломом, не так-то просто работу найти, а уж недоучкам вроде меня и подавно». «Слушай, Кир, а совместить не хочешь?» «Что совместить?» «Приятное с полезным». У меня сестра двоюродная, подбором персонала занимается. Но только не у нас, а в областном центре. Говорит, там новый парк развлечений открылся. Аттракционы и все такое. Как раз народ набирают. Я бы тебя порекомендовала». «Правда?» – оживилась я. Предложение было заманчивым. В большом городе с работой говорят попроще, а тут гарантированное предложение. «А жить где?» «Если буду снимать жилье, весь заработок на это и уйдет». «Так у нее и поживешь. Она одинокая, квартира большая. Комната свободная точно есть?» «Ты уверена, что это удобно? Может, попробовать договориться, что я буду ей сколько-то платить или помогать по дому?» «Ах, неудобно на потолке спать. Одеяло падает», — отмахнулась Лика. «Я насчет тебя поговорю, упрошу ее. Скажу, ты, девушка порядочная, не пьешь, не куришь, к о м п а н и й водить не станешь, парней тоже...» «Их, поехали бы вместе, но у меня уже тур в Анталию куплен. Новый папа расщедрился», — добавила она, имея в виду второго мужа ее родительницы, которая преподавала химию в нашей школе. «А после Турции собираюсь на курсы походить. Научусь делать красивые прически, а ты у меня моделью будешь». «Плохо, что не вместе там работать будем», — пожалела я. «Да ничего. Познакомишься с кем-нибудь, там коллектив молодой. Может, я денька два выкрою к тебе приеду. Ну так что, позвонить мне сестре, поговорить о тебе? Скажу, что как вернешься с юга, сразу туда. Ну как?» «Звони», — решилась я. «В конце концов, больше у меня никаких вариантов нет». «Студентке без трудового опыта не так-то просто найти работу, а маме помочь хочется. Да и самостоятельно себя почувствовать тоже. Все-таки мне уже почти девятнадцать». «Отлично! А теперь пошли гулять!» Широко заулыбалась Лика. «Мы допили сок, расплатились и вышли на летнюю улицу, пахнущую свежестью после недавнего дождя». — Скажи, что ты шутишь. Я уставился на отца так, словно сегодня было первое апреля. Но не может же он всерьез говорить о таком. Да меня же весь универ засмеет. — Я серьезно? — отозвался он, поправляя очки в строгой черной оправе. Всегда такой деловой, невозмутимый. Неужели и я когда-нибудь таким же стану? — Но я же... «Не спорь. Ты ведешь себя легкомысленно, Кир. Я взял тебя с собой, чтобы ты постигал основы бизнеса на практике не только в университете, а ты завел курортный роман с дочерью моего делового партнера», добавил Владимир Игоревич Загорский с какой-то брезгливостью. «Брал бы пример с брата, что ли?» «Ну да. Он же у нас образец», — фыркнул я. «Так и знал, что сравнивать начнет». как обычно. Впрочем, ничего нового. И что плохого в к о р о р т н о м романе? С дочерью же, не с женой. «Кирилл!» прикрикнул на меня родитель. «Я сказал, значит, сказал. Вместо того, чтобы балвесничать все лето, будешь работать в нашем новом парке, как обычный сотрудник. Обычный студент. Никаких привилегий. Но... «Если стыдишься, можешь не говорить, что ты мой сын!» Я задумался. «А если и правда не говорить?» Заодно и проверю, только ли из-за денег на меня клюют девчонки, как считают некоторые, заявляя, что все девушки стали меркантильными и на простого парня даже не взглянут. «А мир? Он тоже будет работать со мной? Или для него ты привилегии оставляешь?» — осведомился я у отца. — У Мирослава другие дела, но он тоже останется на лето в городе. Будет за тобой приглядывать. — Я возвел г л а з а к потолку. — Зашипись вообще. Брат, который всего лишь на два с половиной года старше, станет за мной приглядывать. И до чего же не хочется торчать все каникулы в городе, где даже моря нет? — Не т Не то что здесь. Я глянул за окно и подавил вздох. «Но отца не переубедишь. Если что задумал, то послабление не жди. Ему бы в армии служить и солдат муштровать. Но вместо солдат мы, я и брат, а еще многочисленные отцовские подчиненные».